Глава десятая. Цивильная. Как хороши и как свежи были розги! Лирическое воспоминание некоего гимназиста, Кои после обучения в гимназии обзавелся не только многими познаниями об устройстве всего миру, Но также привычками из числа тех, которые от людей посторонних всячески стараются скрывать. Евстафий Ересеевич вновь маялся. На сей раз не язвою, которую смирили, накинув сеть закрятия, и даже не больничкой, не взирая на статус королевский, всё же бывшую местом да не для заскученным. Он маялся неизвестностью, не выходил из головы даמשний посетитель, махонький, вежливый, в своё времяной до да невозможности. По ерику, как объяснил штатный медикус, и объяснял он с немалым удовольствием. что ежели б не подоспела к Евстафию Елисеевичу своевременная помощь, то и отправился бы он через часик-другой к богам на свиданьице. Притом Медикус гаденько усмехался, и во взгляде его читалось явственное. Он где познанского воеводу самолично упреждал и умолял даже обследоваться, а тот упрямился и да упрямился до палаты. Нет, палата это хороша. На третьем белом этаже предназначена мы исключительно для пациентов особого статуса или особого же достатка, способных оплатить ионную палату, больше на гостиничный номер похожую. И сидел круглосуточную, и вывода к медику совал. Посреднее в отличие от того, оставшегося в управлении. Квалификация его была признана недостаточной. Были милы аж на черещур. Они улыбались, сыпали терминами, клялись, что ещё немного и будет Евстафий Ерисеевич здоров. Но вот доверия к этим клятвам не возникало, и маялся Познанский воевода. Лежал, как было велено, глядел в окошко, выходившее на больничный двор. Считал, что грачей, которых тут было особенно много, и главное, жирных, по-профессорски важных, что пациентов, те гуляли серыми стайками под надзором с сиделок в форменных чёрных платьях, а ты такой благостной картины горлу подкатывал ком. Когда ещё выйти позволят? И ладно бы выйти. Егиев Стафи Еросеевич был уже согласен и в палате работать. Так нет. Заместителя выставили, бумаги отобрали, а после ещё натацую читали, будто бы дитя те неразумному. Дескать, не бережёт тебя Егиев Стафи Еросеевич. Ему ведь покой душевный прописан. Можно подумать, что лёжа он успокоится, упокоится. Это куда верней. Он вздохнул и прижал ладонь к животу. Ноет и повязки тугие, и кровать неудобная, и под одеялом душно. А коль крикнет сиделка, та одеяло снимет. Да, когда холодно станет, зябка, особенно пяткам. Ем став Федерисеевич знал, что пятки у него зимо мерзлючие. Хоть бы газетёнку какую принесли. Сиделка читала светские хроники. которые, по мнению Евстафия Елисеевича, были куда как скучны, а ко всему совершенно безинформативны. Что ему за дело до помолвки князя Тышкавецкого с некой панночкой Анушкиковой или до слухов о разводе в семействе Вяземских? Слухи, видите, не в каждый год идут. Только разводят людей разных. А вот Сиделка си и благоглупости читала с вдохновением, искренне переживая за всякий разом. А вот про Волкодлаков отказалась. И всё ж таки, чего хотел тот человек? Вновь, пробравшись в управление, всех гнать. Сегодня они сумасшедшего прозивали, а завтра и бомбиста под самым носом не заметят. Ах, был бы Евстафий Елисеевич на месте, устроил бы разгон. А помощники не справятся. Как бы с той помощью, вреда не вышло-то. Егив стафье Ерисеевичуставился на грача, который обнаглевший в конец, уселся на подоконник. Птица взирала на Позненского воеводу свысока, и клюв свой блестящий, точно натёртый воском, приоткрыла, верно насмехаясь. А, и то дело, грач существо вольное. Верно засмотрелся Евстафий Ерисеевич. Если не услышал, никак дверь отворилась, никак вошёл в палату гость незваный. И лишь когда тот постучал по стеночке, исключительно надо полагать из вежливости, Евстафий Ерисеевич вздрогнул. Э, извините, сказал гость, равея, я не хотел вас напугать. Не напугал. «Вот кому скажи, что рад будет Евстафий Елисеевич компании, сущего безумца?» «Не поверит». Однако же обрыгла за последнюю пару дней, что назойливая внимание медикусов, что причитание дорогой супруги, которая едва ли не в дувий наряд на себя примерять стала. «А к вам уже можно?» «Можно!» — солгал Евстафий Елисеевич. «Ну, как солгал, в палаточайний карцер». хотя временами ему казалось, что в карцере, а оно как-то повеселей будет. Пускали родственников, что доноту сбегивнюю разрубезнейшую, с её судочками, кашками диетическими и паровыми котлетками, которые она ела сама, потому какие вставью её Ерисеевичу мясо, пока было не можно. Что ли Изоньку без судочков, зато с бесконечными жалобами на отсутствие супруга и требованиями признать онного супруга мёртвым. Да бы могла она, Лизонька, заняться обустройством своей личной жизни. Пускали в двою родную тётушку, престарелую даму, преисполненную чувства собственного достоинства, а заодно поучений, в общем, всех, помимо людей действительно полезных. А я вам апельсинов принёс, признался Гавриил, который долго и мучительно на сей визит решался. Спасева большая. Оперативный придётся отдать сиделки или супруге? Нет, тогда супруга станет выяснять, кто же посмел нарушить режим, а дознавшийся скандал устроит. Тогда гредишь у палаты вообще, охрану выставят. Гость молчал, и стафи Елисеевич не знал, о чём с ним заговорить. Ныне Полянюк переоделся и с редевой признать, что простой суконный костюм сделал на нём куда как лучше. Исчезла несообразность фигуры, и плечи будто бы шире стали. И горб на спине исчез. А я рад, что с вами всё в порядке. Благодаря вам, Гаврил покраснел. Благодарили его крайне редко. Напротив люди, которым ему случалось помогать, вовсе этой помощи не радовались. Но наравили выпрыснуть на Гаврила свой гнев и раздражение, однажды его все побить хотели. Но он спрятался, прятаться он умел очень хорошо. Кто ты такой играть в вежливость? Евстафию Ерисеевичу надоело. Он поёрзал, пытаясь приподняться. Но понял, что предательское тело, спутанное паутиной медицинских закрятий, не послушается. Оно и вовсе не тело, бревно не ошкуренное. И вид у познанского воеводы для этакого вопросу не соответствующий. В постели, простынька накрахмаренная, одеяло в цветочек, дряпущей радости пациентов, которые от прилива в радости на поправку идут со страшной усилой. В пижаме полосатой, будто роботюремная. «Гавриил? Можно Гаврюша?» Гавриил потупился, ласково к нему и вовсе не обращались, разве что матушка, но давно, до того, как объявился в доме её, тот, о ком Гавриил старался не вспоминать «Гаврюша, значит?» Со странной их интонацией произнёс Евстофий Елисеевич «И откуда ты, Гаврюша, взялся на мою голову?» серых земель и замер. Люди не любили про серые земли слушать, боялись. Причём боялись всего и разом, не делая различий между тварями опасными и людьми обыкновенными, которых у горазд дело появиться на свет в это камни подходящее месте. Ивставь Ерисеевич, впрочем, повёл себя прилично, ни шарахнулся, и крестом не поспешило синить опасное создание. Навпроти в появилось блёклых глазах его нечто и иное такое, что Гавриил принял за любопытство. Э, что же ты так далеко от дома делаешь, Гаврюша? произнёс Евстафий Елисеевич мысленно, коряня себя за глупость. Сумасшедший? Может, рехая не в себе. Однако же паренёк не просто, весьма не прост. Соме уже он пробрался, что в управление, что в госпиталь, и в палату вошёл, так что Евстафий Елисеевич не услышал. И в кабинете тогда: "На волкадлака охочусь", признался Гавриил. "На волкадлака. Охотничек, значит". Ага. Говорил Паня, что из палаты вогнят не станут, а Смирел, настолько что взялся за стульчик, который к кровати Евстафие Елисеевича поддвинул. Я же говорил. Евстафие Елисеевич не знал плакать ему, аль смеяться. Помню, помню. Болел ты часто. И вот что мне с тобою, Гаврюша, делать? Не знаю. А вот ты я не знаю. Осладь бы его. А ещё лучше запереть. Суток и так на 15 для душевного спокойствия Евстафия Елисеевича и собственной Гаврила безопасности. Но вряд ли он полицейского наряда дожидаться станет. Выскочит за дверь и ищи его по всему Познанску, героя этого. Да и была ещё одна причина, которая удерживала Познанского воеводу от правильного поступка. Причина это он стеснялся признаться и сам себе. Уйдёт, говорил. Недоразумение это. И останется Евстафий Алексеевич наедине с собственными тяжёлыми мыслями, сидел-ка да и до светской хроники. Са же истории вместе думать станем. Евстафий Алексеевич поднял вялую руку на кресло, указав. И не молчи, Гавриusha, не молчи. «Раз уж явился, то сказывай». «О чем?» «А обо всем и сказывай. С самого начала». «С рождения, что ли?» Евстафий Елисевич прикинул, что время сейчас послеобеденное, а значится по нынешним распорядкам, которые он успел изучить за последние дни, положен пациентам «тихий час». И не сонится безвыла сиделка, не говоря уже о медикусах и не в меру заботливых родственниках. Время это среда было использовать польза её. С рождения не надо, великодушно разрешил он, подозревая, что когда-нибудь Гаврилову историю придётся выслушать, но не в этот день. Начинает с Волкоглака. Ночь, а вдоль дороги мёртвые с косами стоят. Гулким шёпотом рассказывал белобрысый паренёк с серьгою. Серьга была солидной с камнем, который весьма зловеще поблескивал в полутьме зала. И тишина. Паренек сидел на полу на циновке, которую постелил сам, аккуратненько разровнявши, ноги скрестил. «Эй, чё?» «А ничего?» Огрызнулся он на нагреца, посмевшего влезть в историю с вопросом. Зря Штори паузу тянул, атмосферу нагнетая. нет, правда, атмосферута Баклашка, наречённый при рождении Гуцем, но имя своё потерявший вместе с полком, откуда вое дизертировал полгода тому, не снесся тяжести военного бытия. Ничего не знал, зато рассказывать умел красиво, с душой. Приверал немного, но так для пущего драматизма. Впрочем, в драматизме Баклашка тоже имел весьма смутное представление. Он сплюнул в огонь, отёр рукой рот и продолжил. «Ну, я сразу скумекал, что покосы у них». «В снежне месяце?» Не унимался криворотый разбойник, внешность которого весьма соответствовала роду занятий. Был он покрыт шрамами и коростой, волохат, вонючь. Вонь Евдокии ощущала и на расстоянии. А те, кому случалось сесть рядом с комоей вовсе кривились, морщились. Да не смей ре делать замечаний. Так то ж, мертвяки. Баглашка не собирался соступаться с изначальной версией. Им что червень, что снежень? У них всё никакой людей. Евдокия вздохнула. Сколько она тут сидит? Час, два. казалось, вечность целую. Вон даже пообвыклась немного. Не то чтобы страху теряла вовсе, остался он. Но прошла и немата, и дышалось уже вольно. И более того, любопытственна стала. Когда ещё ей такие случаи ци побывать вместе, столь удивительным. Она искренне надеялась, что никогда. Ещё ты? А что я? Я и говорю так, мол и так. Я к вам, панове мертвяки, со всем своим уважением. Однако же терега, она не моя вовсе, а военного ведомства. А в чём нам интендант напоминать не устает. И ежели я вам, онную терегу, соступлю, то интенданту с меня живьём сожрёц. «А они?» Баклажка вздохнул. Историю позоренного своего дезертирства с военной службы он рассказывал не первый раз и чуя непосредний благослушатели попадались большей части и благодарные, а заодно и с памятью не слишком хорошей. От того и не спешили указывать на то, что раз за разом ги история менялась. А они? Что они? Мертвеки, терег обступили косами машут, воют. Баклажка вытянул когню, растопырины руки, пальцы скрючил и низким, за могильным голосом произнёс: "А дай пав ковоей мужства. Врёшь ты всё, баклажка. Кто? Я вру. Естественно, врал. Не было ни телеги, ни мертвецов. Их-то баклажка страшился поболе живых." Он вообще натуру имел трусоватую, в чём, однако, не признался бы никому. Ты, а кто? Мертвеки, говорите, неспособные. Это все знают. Кто все? Я знаю. А тебя послушать, Михей, так ты у нас всё знаешь, всё повидал. И повидал. И чертями самими разбойник был настроен на редкость благодушно. «Чё это никто из них со мною говорить и не пытался?» «А об чём с тобою говорить-то?» Баклажка не собирался сдаваться легко. «Ты у нас натура приземлённая, неромантичная!» «О чём беседа?» — спросили на ухо, и Евдокия подпрыгнула, едва не заорала. Точнее, заорала бы самым позорным образом, когда б не рука, а рот зажавшая. Тишедуйся свои. Ты где был? Себастьян руку убрал и на лавку плюхнулся. Да так, на аудиенции. И как оно? Завтра с утра проводят. Так о чём беседа? О мертвеках и покосах. А кто, Аленька, оценил Сигизмундус и забрал у Евдакию плошку с недоеденною кашей и потыкал в неё пальцем. Мясная? Да. Надеюсь, не с человеченой. Дуся, я ж пошутил. Я тебя за такие шуточки. Она сглотнола вязкую стрюну, пытаясь понять, могла ли онная шутка быть не только шуткой. А сырых землях рассказывали всякое. Да. Угомонись, Дуся. Себастьян вот был настроенный на овсяную кашу ел с аппетитом немалым, а вот и Евдокия, она застряла комом в горле. Если бы они человечину питались, то не стали бы труп на воротах вывешивать. Он и ложку облизал и пальцы. Это так логически размышляя. Логически, значит. Если логически, то верно. Труп же мясо. К чему выкидывать? А про людей еда в сказке-то? Глупые детские сказки, из которых вырасти парабы. Мэр Себастьян Миско отставил потинулся, встал и Евдокию за воротник дёрнул. "Подъём, Дуся. Панночка, Яська", обрезала Яська, которая не привыкла, чтобы её панночкой именовали. "А будешь говорить дурное, я тебе язык скоренько укарачу". "Так кто ж говорит дурное?" ненатурально удивился Сегизмунд Дусь. Я вам уважение оказать хочу. Ага, ага, заржали разбойники, которым давно уже наскучили баклашкины истории. А вот то, что происходило, оно не в зари было новым, любопытным. Оважь её. Горите, что важишь разок-друго, а и так и подобрее едят. Баклашка, язька схватилась за револьвер. Чего? лопнули белёсые ресницы. Я же ж правду говорю. Человек без уважения жить не может. Вот и Михей. Меня уважаешь? Ещё как. Оскорбился Михей. Вот. Идём. Я скорванулась к Иггизмунду за рукав. Собраться надо, а эти. Я слава. Этот голос донёсся извнья. Он не было оглушающе громким, однако же проникал сквозь стены, и стены дрожали, сам дом дрожал. О, явился. Мех ей хмыгнул. Что, баклажка, с тебя два сремня? Казал, что не явится. А топериная морда. Яська покраснела, побледнела и вновь покраснела густо, плотно, так что Евдокия уж не по себе стала, вдруг до сердца яски настанет. Выгряни, о прекрасная я слава. Она открыла рот и закрыла, открыла вновь, сделавшись похожей на огромную рыбину. Одари меня мгновением счастья. Эш надрывается. сказал кто-то. А красива. Баклажка сел, подперши кулаком подбородок. Так бы и слушал. Придётся, буркнул Михей. Теперь точно даутра затянет. Выиграли, прекрасная я слава. И вправду выиграли. А дари там бедолагу, гредишь и заткнётся. Вы Твой ярый взгляд, стрелою ариадный, пронзил мне печень. А, Яська, ах, холера, да печенок мужика достала. Гогот был ответом, Яська стиснула кулаки. И уст твоих кораллы драгоценны. Чего? Губы у нее это, как корали. Бусы, что ли? Сам ты бусы, придурок. Камень есть такой, кораль. Вот. Баклажко приосанился, поглядывая на прочех свысока. Само себя не у человека образованным. Даром что ли две книги прочёл, букварь и синенькую. Из тех запретных романчиков, которым ещё карточки специальные рисуют, с голыми бабами. Карточки Баклажкину нравились куда больше. Трепещёт перси. «Чего?» Михей нахмурился. Упырь его раздражал. Мало того, что ходить повадился. Орать, людям живым беспокойство учиняя. Так еще и словеса какие-то хитромудрые использует. «Сиськи у нее трясутся!» «Да-а-а-а!» Все взгляды обратились на Яську, которая скрестила на груди руки. «И ничего они не трясутся!» Возмутилась она. «Горят ланиты, и робостью твоей душа моя сметенно летит навстречу!» и, «Идём!» — верила Яська сдавленным голосом. «А то это надолго! Он, он...» «Яська!» — донеслось в спину. «Дай уже, мужику! Ишь, как бедолажный мается! Небось ни о чём, а кроме твоих сисек думать не способный!» «Дурки!» По лестнице она поднималась бегом, и дверь открывала ногой. И такая вольность, дому не по нраву пришлась. Он дом охотно избавился бы от наглой девки, которая по глупости не иначе решила, что и вправду хозяйкой тут. Но дому запретили. И он ворчал, скрипел, ставил под ножку порога. Но девка через него переступила решительно и вторую за собой втянула. А перед Сигизмундусом дверь и захлопнула. «Только для женщин!» Сказала она, когда тот вежливо постучал. На его счастье не ногой, Ибо от него подобного хамства дом точно не стал бы терпеть. «А мне что делать?» «А что хочешь, то и делай!» Мстительно произнесла Яська и ладонями по лицу провела. Она не села. спал зла по ледяной стене по роскошным некогда шелкам, расписанным павлиньими перьями. Они сохранились и шелка эти бирюзового коlerу и перья, но потускнели, не выцвели, выцветают в иначе, но просто сделались вдруг. И вот я поняла, что нет у неё подходящего слова. Как же меня всё достало. В сегиз mundos топтался у комнате, не решаясь уйти. Всё это яскнуло при хорошенький кофейный историк. И зазвенели фарфоровые чашечки, скривились пастушки на них, а овечки кучерявых и горошичных овечек, выписанных по канонам давно минувшего времени, глаза полыхнули красным. И вдаки я поёжилась. Овечки явно следили за ней. Так, это Сигизмунду снова постучался. Мне бы соседняя комната свободна, устало произнесла Яська. Если не забоишься, и тише уже для Евдокии добавила. Наши наверх подниматься страсть до да чего не любят. Чую, что тут не ладно. Хорошее слово, не ладно. В цветочном поверье не помнится тоже было. Не ладно. Но не ладность эта ощущалась едва-едва. Здесь же чувство было мощным. Хотелось убежать немедленно и неважно куда. Главное, чтобы не видеть больше ни комнаты этой, ни овечий красный глаз, ни потушек лиц, которые когда-нибудь напоминают Богуславина. Мирещится и нервы на пределе. Он тебя не тронет. Её слегка поднялась, опиршись уже не на столик, а на банкетку, которая стоила отпустить, поспешно убралась. Она перебирала резными залоченными ножками двигалась бочком, и было в этом движении, в самом её облике нечто да нердье, научье. Он не трогает женщин. Почему? Первое слово, произнесённое Евдакией, и понимает она, что говорить надо внасогрядкой. Место это Человек, человек ли зеркало огромное круглое глазом чудовищной птицы, затянуто тканью, но ткань дрожит, то вспучивается пузырями, то опадает. Кто прячется по ту сторону полотняной завесы, лучше не знать. Яська на завесу и не смотрят. Она садится на ковёр, роскошный, персидский явно, и в прежние времена стоивший не один десяток золотий, а ныне и вовсе бесценный. Да только ей скино цену плевать. Она оставила на ковре грязные следы и сапоги стенув бросила их к кровати, огромная, о четырёх колоннах и пырном балдахине, расшитом звёздами. С балдахина свисают жемчужные нити. Почему Просто так и не ответишь. Естька сидела, прислонившись к кровати, голову запрокинув. Думаешь, что я убийца, да? Да. Ей не стоило врать. Это Евдокия чуяла. Не поверишь, если я скажу, что сегодня естька судорожно сглотнола. Сегодня в первый раз человека, не человека. Она только выглядела на человека похожей. Она на самом деле тварь. Из-за неё всё, и ещё из-за той, которая моего брата. Она сжалась в комок, обняв себя, пытаясь унять дрожь, которая сотрясала худое её тело. Её как ределась, беззащитной, и напомнила вдруг Алёнку. Странно, не было между ними никакого сходства. ни внешнего, не хотелось бы думать внутреннего, поскольку сестрица в жизни не стала бы убивать. Но вот и Евдокия не выдержала, подошла, ковёр гулял под ногами, что болото, того и гляди проварится. Ух, нет, Евдокия, что в воду ледяную, а то и куда похуже. Ничего, не отступила и до кровати добралась, которая ныне представлялась ей островком надёжности. Села рядом. Жалить будешь? Не буду. Хорошо. Есть камознулые ладонью по носу. Не надо меня жалить. Я я сделала то, что должна была. Я не мстила, не думай. Месть это это не то. Я не хотела, чтобы она дальше с этими дурочками говорить бесполезно, не услышат, а потом поздно будет. «Рассказать тебе, как я сюда попала?» «Расскажи!» Евдокия обняла узкие плечи и удивилась, до чего хрупка эта девушка оказалась грозною. «Я...» Она вдруг выдохнула и носом в Евдокийное плечо уткнулась. «Я так устала!» «Брат думает, что я ничего не понимаю, что...» «А мне просто идти некуда, и его одного не оставишь!» Он сиренный, только если я уйду, он умрет, а я не хочу. Но, наверное, надо сначала и про упыря. У всех женихи как женихи, а у меня вот упырь, правда благородный. Это многое меняет. Евдокия не сдержала усмешки, а у меня муж волкодлаг. Еська жмыгнула носом и голову подняла, уставилась круглыми глазами. И как оно? Хорошо. Было хорошо. Он, он внутри человеком остался. Если ты понимаешь, о чём я, понимаю, Еська вздохнула. Мне кажется, что Влад тоже человек, больше человек, чем эти только. Ты боишься. Да, это нормально. Где вы с ним познакомились? Здесь. Он мне помог, а я ему. И всё равно придётся по порядку.